Глава седьмая. Давняя мечта у Елизаветы Бельской была одна — стать знаменитой переводчицей. Такой, с кем любой уважаемый человек не то что просто пожелает работать, но захочет дождаться своей очереди, а то и вовсе приплатит за срочность. В том, что у отменных переводчиков таковая очередь имелась, Лиза не сомневалась, даже знала наверняка. Оттого и учила иностранные языки с огромной охотой. В детском возрасте успешно освоила французский. Во время учебы в Смольном — немецкий, английский и латынь. После окончания института планировала нанять учителя какого-нибудь восточного языка, а затем взяться за мертвый язык, вроде шумерского. Последнее казалось Лизе особенно выдающимся и благородным. Отец ее мечты всецело одобрял. Фёдор Бельский считал, что работа над переводами – занятие вполне подходящее для женщины. Оно подчеркивает ее ум и усидчивость, а также позволяет зарабатывать прямо у себя дома. Хочешь – жарким летом трудись в беседке у садебного сада. Хочешь – зимой у камина в петербургском доме. А хочешь – поезжай смотреть Европу, а работу бери с собой. Такое занятие ни семье не повредит, ни детьми заниматься не помешает да и позволит женщине ощущать новомодную самостоятельность и независимость от супруга. В том, что его красавица Лизавета однажды выйдет замуж за достойного мужчину, папенька нисколько не сомневался. Он лишь настаивал, чтобы дочка не торопилась и выбирала с умом, а еще лучше позволила ему помочь с выбором, когда придет время. Но, к счастью, отца более увлекали мысли об учебе дочери, нежели матримониальные вопросы. Лиза этим пользовалась от души. Заказывала через своего почтенного родителя литературу в оригинале. Самые современные книги присылали для нее из Парижа, Берлина и Лондона. Бельская ни от кого не скрывала в институте. Мечтает стать переводчицей. Учителя иностранных языков радовались и подсказывали, что еще можно прочесть для пользы дела. Классные дамы смотрели сквозь пальцы на ее библиотеку. Близкие подруги старались не отстать. Особенно Оленька, которая сначала увлеклась чтивом на французском, а весь последний год проявляла заметную любовь к литературе на немецком. Прочие же девушки выпрашивали у Бельской новомодные книги и журналы. Читали аккуратно и частенько тайком, потому что знали, если испортят, или «Не приведи, Господи, книжку отнимет инспектриса», то Бельская более ничего им не даст. Теперь Лиза этим и воспользовалась. Три дня ей потребовалось на то, чтобы поднять все возможные связи. Взамен на модные издания в красивых обложках и журналы на иностранных языках девушки потихоньку делились с Лизой сплетнями. Чужие секреты смолянки открывали охотнее, чем собственные. Особенно Бельской которую все продолжали за глаза называть «бедняжкой» и жалить. Кроме того, Лиза репутацией и сплетницы не славилась, поэтому ей доверяли не только другие институтки, но и более молодые классные дамы, включая даже Ксению Тимофеевну Виленскую. Лиза расспрашивала очень осторожно. Начала с Варвары Воронцовой, девушки наиболее открытой и жизнерадостной, которая знала все и обо всех, и постепенно пообщалась со всеми смолянками. Нет ли у кого тайных поклонников? Какие ведутся личные переписки? Кто с кем враждует в стенах института? Чьи родители до сих пор непримиримы в светских кругах? А чьи сталкиваются на политической арене чаще, чем хотели бы? О чем вообще говорят в дартуарах и в учительской? Кому-то пришлось дать почитать старинное издание, кому-то даже подарить красивый томик со стихами английских поэтов, а кому-то просто помочь с домашним заданием по-французскому. К концу третьего дня голова у девушки опухла от подробностей чужих судеб. За столь короткий срок она узнала больше, чем за годы учебы в Смольном. Некоторые вещи ей и в голову не приходили, какие-то казались вовсе невозможными, а пару сплетен... Лиза приняла за обман чистой воды, но отметать полностью не стала. Решила, что любая информация может оказаться полезной, даже клевета. Ведь у клеветы тоже имеются корни. Но, увы, ничто из услышанного не могло послужить зацепкой и привести к убийце. Вечером четвертого дня белые смолянки по обыкновению прогуливались в саду за институтом. Погода стояла солнечная, и безветренная, совершенно благодатная для юного здоровья. Поэтому в сад выпустили едва ли не весь институт. Девушки разбились на группы и бродили тут и там. Кто-то устроился под деревьями, чтобы почитать, иные играли на лужайке. Младшим даже разрешили плести венки при условии, что они не оборвут все клумбы, оставив лишь голую землю. Лиза в компании пятерых одноклассниц побрела в сторону монастыря туда, где народу гуляло поменьше. Она улыбалась и поддерживала видимость беседы, но на деле все больше размышляла о том, как ей попасть в свой прежний дартуар. Лиза было сунулась туда, но дверь оказалась не просто опечатана, а заперта на замок. У кого ключ? Искать так, чтобы не вызвать подозрений, девушка не представляла. Девицы удалились от института вглубь монастырского сада где среди ухоженных аллей росли высоченные розовые кусты и неспешно двинулись в обход территории. Здесь в тени яблонь стояли лавки для желающих немного отдохнуть и побыть в благодатной тиши. По обыкновению монахинь тут не бывало. Праздному отдыху они предпочитали благое дело и молитву. Чаще встречались мирянки, женщины с детьми или же вовсе пожилые дамы в трауре, ищущие уединения. Так или иначе, посетители в этой части сада никого не удивляли. Лиза на посторонних людей не обращала внимания. Однако сегодня на одной из лавочек сидел молодой мужчина с газетой. Блондин приличной наружности, одетый в темно-синий костюм, читал новостной листок, закинув ногу на ногу. Вид у него был скучающий и безразличный к окружению. На девушек он даже не взглянул, словно бы и не заметил. А вот у Бельской, напротив, сердце в пятки ушло, едва она увидела его светлую голову и узнала профиль. Смолянки прошли мимо. Лиза пропустила их вперед. На ходу она бросила короткий взгляд на мужчину. Алексей Константинович убедился, что никто более не глядит на них. И наклоном головы указал в сторону розовых кустов, за которыми начиналась другая аллея, что вела к Неве. Разговор наедине средь бела дня, прямо возле монастыря, показался бельской настоящим безумием. Вот только эскиз явился не случайно. Пришел он именно к ней, это очевидно. И лучше уж обменяться с ним парой фраз посреди сада, чем встретить его в институте. Лиза проследовала за одноклассницами еще немного, а затем отстала сделала вид, что любуется кустом люпина, вокруг которого деловит основали пузатые шмели. Когда же она убедилась, что другие девушки на нее не смотрят, то возвратилась обратно, а после юркнула межрозовых кустов в тенистую аллейку. Алексей Константинович обнаружился там же, со свернутой газетой в руках. «Зачем вы пришли?» Вместо приветствия прямо на ходу выпалила Лиза. «Нас могут увидеть и тогда...» Она многозначительно умолкла. Будто под этим и тогда, и вправду скрывалось нечто страшное сродни каторги или тюремному заключению. Эскис поднял руки, продолжая сжимать в правой газету. «Не увидит, не беспокойтесь. Здесь почти никого не бывает». Он жестом пригласил ее углубиться в сад. «Идемте, Елизавета Федоровна, не нервничайте так, прошу вас. Я вам ничего не сделаю». Лиза с недоверием прищурилась. Алексей терпеливо ожидал. «Зачем вы пришли?» Осторожно повторила она свой вопрос, не двигаясь с места. «Я просил вас прислать мне записку, но весточки так и не получил». Он говорил тихо и глядел прямо, без оскорбительной грубости или излишней фамильярности. «Я беспокоился, что с вами могло что-то случиться, поэтому и пришел, просто чтобы удостовериться, что вы здоровы» и чтобы выяснить, удалось ли мне хоть что-нибудь узнать?» Бельская гордо задрала нос. Уголки губ Алексея едва заметно дрогнули в намеке на улыбку. «А вам удалось?» «Нет, наш старый дертуар заперт. Я не имею ни малейшего понятия, у кого искать ключ. Вряд ли он у сторожа или даже у ее светлости. Боюсь, что его забрал следственный пристав». Лиза нахмурилась. «Почему вы решили, что я пойду в сад? Вы следили за мной?» Она отступила на шаг, словно попятилась от него. Алексей Константинович приметил это пугливое движение. Он опустил голову и будто из признался. «Я знаю расписание ваших прогулок, поскольку время от времени приходил сюда, чтобы посмотреть на Татьяну Александровну издали. А если очень повезет, то и поговорить с ней немного». Эски снова посмотрел на Лизу и улыбнулся отчетливее. «Если мы не уйдем отсюда, я не смогу ответить на этот немой вопрос в вашем взгляде и объясниться, Елизавета Федоровна. А я очень не хочу, чтобы вы думали обо мне скверно». Девушка оглянулась через плечо просто на всякий случай, но аллея была пуста. Лишь отдаленный смех одноклассниц доносился откуда-то со стороны монастыря. Лиза снова повернулась к Алексею. «Извольте». Она обошла его, и бодрым шагом двинулась вглубь сада. Тропка здесь сужалась и вела вниз с пологого холма к набережной Невы. К реке девушкам ходить в одиночку не позволяли, поэтому Лиза решила, что и искать ее здесь не станут. Эскис шел за ней, заложив руки за спину. «Значит, вы приходили в институт не только в родительские дни?» осторожно уточнила девушка, не оборачиваясь на него. «Именно так» ответил молодой человек, «но я делал это по уговору с Татьяной. Она сама написала расписание прогулок и позволила мне навещать ее. Это был наш с ней способ друг к другу привыкнуть. Обычно я гулял в отдалении или же сидел на лавке, как сегодня. Никто из вас четверых внимания на меня не обращал». Лиза нахмурилась. Они действительно не имели привычки разглядывать случайных прохожих во время прогулок, считали подобное неприличным. Но ей и в голову не могло прийти, что за ними кто-то наблюдал. Иногда Татьяна Александровна уходила от вас на пару минут. Продолжал эскиз. Умышленно бросала мяч подальше и убегала за ним. Или же преследовала бабочку. Но все это она делала только чтобы пообщаться со мной. Они вышли на набережную, где тропинка снова расширилась. Отсады ее отделяли плохо ухоженные кусты, и разросшиеся деревья, поэтому увидеть здесь кого-либо было попросту невозможно. И все же Лиза опасалась, что ее одетую в форменное белое платье и фартук-смолянку неизбежно заметят в обществе мужчины одну. Она то и дело озиралась по сторонам, будто последняя воровка. Эскиз же выглядел совершенно невозмутимым. Дальше они пошли медленнее, рядом друг с другом, едва не соприкасаясь плечами. И что интересного вы приметили во время этих шпионских наблюдений за нами, Лизе От чего-то сделалось ужасно стыдно, что незнакомый мужчина созерцал их чудачество, а они об этом и не подозревали. Алексей Константинович прищурился, глядя на воду. Солнечные блики плясали по речной хлябе веселыми всполохами. Нева в этом месте была широка и полноводна. Сегодня она казалась не серой, а ярко синей. Словно кусочек моря, у которого Лиза однажды бывала в далеком детстве с отцом и гувернанткой. Но то воспоминание почти истерлось из памяти, оставив лишь смутные далекие образы безмятежного счастья. Татьяна Александровна всегда казалась мне самой робкой и тихой из вашего дивного квартета: Эскис позволил себе грустную улыбку человека, который никак не мог смириться со своей потерей. Ольга Николаевна, напротив, виделась наиболее активной и уверенной. Наталья Францевна — веселой и слегка язвительной. А вы? Он бросил на Лизу короткий задумчивый взгляд, от которого все внутри почему-то замерло, живой и обаятельной, с близком в глазах, как говорят, «Простите мою дерзость. Считайте это наблюдениями врача. Профессиональный перекос своего рода». Щекам вдруг сделалось жарко. «Вероятно, все это из-за июньского солнца и близости к воде». Чтобы не глядеть на Алексея, Лиза вновь обернулась, якобы опасаясь того, что ее хватится. Бельской не хотелось винить Танюшу за то, что та позволяла эскису эти визиты и возмутительную слежку за ними едва ли не из кустов. Алексей Константинович был привлекателен. Он вел себя учтиво, поэтому Лиза невольно поймала себя на том, что слегка завидует покойной подруге, поскольку подобное поведение показалось ей весьма романтичным. Ей бы тоже ужасно хотелось, чтобы жених искал с ней встреч и делал все, чтобы они привязались друг к другу еще до свадьбы. Столь чуткое отношение куда важнее, чем даже пылкие взаимные чувства. «А если бы я вовсе не пришла в монастырский сад?» — тихо осведомилась она. Алексей Константинович пожал плечами. «Тогда бы я отправился в институт на ваши поиски. Придумал бы убедительный предлог. Не извольте беспокоиться». Он снова глянул на Лизу, но на сей раз скорее внимательно, нежели тепло. «Как вы себя чувствуете, Елизавета Федоровна? Быть может, вам что-то нужно?» «Благодарю, ничего». Она рассеянно улыбнулась и зачем-то призналась, памятуя о том, что перед ней лишь доктор, «И жених покойной подруги. Мне дают успокоительные капли в лазарете, чтобы я спокойно спала по ночам». «Что за капли?» Эскис нахмурился. «Не знаю». Лиза покачала головой. «Валериана, наверное? Что-то очень похучее и на травах». «Вас мучают кошмары?» «Не припомню». Бельская приподняла и опустила плечо. «Скорее, я просто беспокойно сплю. Но мне уже намного лучше, спасибо». О пропаже дневника и ночном визитере девушка снова умышленно промолчала. Дорожка, по которой они брели, начала забирать влево, обратно к монастырю, и чтобы не возвращаться столь скоро, девушка свернула к реке и, сделав несколько шагов по скошенной траве, остановилась между двух осинок. Эскис пошел за ней, встал спиной к одному из деревьев так, чтобы Лизу не было видно с тропинки. Всего в метре от них. Шелестели зеленые заросли рогоза. В воде плескались рыбешки. Мальков здесь всегда водилось очень много. Равно как и уток с выводками утят, которых смолянки частенько подкармливали хлебом. Здесь всего имелось в изобилии. Рыб, лягушек, стрекоз. И, к несчастью, комаров. Вечером по берегу пройти становилось просто невозможно. Я за эти дни пообщалась со всеми, с кем только могла. Лиза в задумчивости положила ладонь на древесный ствол слева от себя. Серая кора на ощупь оказалась чуть шершавой и нагретой солнцем. Даже до повара добралась. Подарила ему книгу рецептов на французском и пообещала перевести любые, какие ему понравятся. Она повернулась к Алексею, который внимательно наблюдал за ней. «Я могу ошибаться, но практически уверена в том, что в институте у Оленьки и Танюши «Равно, как и у нас с Наташей, врагов не имелось. Другие воспитанницы против нас ничего не имели. Учителя так и вовсе нас очень любили. Татьяна вам наверняка говорила, что мы — главные кандидатки на получение шифра при выпуске в будущем году, с лучшими рекомендациями и всеми шансами стать фрейлинами нашей императрицы». Она умолкла, осознала, что снова не смогла сказать о подругах в прошедшем времени. Кажется, Алексей Константинович на это внимание не обратил, так и стоял неподвижно, заложив руки за спину, и наблюдал за Лизой. А девушка отметила про себя, что одет он более опрятно, чем в прошлый раз. На темно-синей ткани сюртука никаких ниточек или лошадиных волос. Вот только галстук повязан, все столь же раздражающе и небрежно. То ли в спешке, то ли от неумения или нетерпения. «Я слышал от Татьяны, что из вас четверых Ольга Николаевна была главной кандидаткой во фрейлины к Александре Федоровне, заметил он. А затем осторожно уточнил, чуть приподняв брови. «Это могло послужить причиной чьей-нибудь ревности?» Лиза ответила ему мягкой снисходительной улыбкой. «Оленька ведь была любимой племянницей княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой», — напомнила девушка. «А Зинаида Николаевна...» «Очень дружна с Елизаветой Федоровной, старшей сестрой нашей императрицы. Ничего удивительного в том, что Ольге готовили место при дворе». Лиза пожала плечами в ответ на вопрошающий взгляд эскиса. Оленька этим никогда не хвасталась, но и не стеснялась. Относилась как к почетной службе со всеми вытекающими обязанностями. «Но у вас был отдельный дартуар». Алексей будто бы возражал тому, что ничего необычного в перспективах Ольги нет, даже собственная ванная комната. «Родители хорошо платят институту как за наше образование, так и за условия проживания». Лиза на миг прикрыла глаза. Вздохнула. «Платили. Наверное, стоит так говорить». «Но это нормальная практика в Смольном. Дочери меценатов получают особые условия, а взамен помогают тем, у кого их нет. Мы всегда помогали и помогаем. В праздники угощениями делимся – «Дарим презенты, какие позволено». Эскиз переступил с ноги на ногу. «И все же мне трудно поверить в то, что ни у одной из вас не было завистниц», деликатно заметил он. «Не припоминаю ничего подобного. Нами скорее восхищались, особенно кофейные». Бильская снова почувствовала себя неловко. «Знаете, это старая традиция в Смольном. Младшие девочки выбирают себе объект обожания и старших и всеми силами ему подражают особенно в учебе и манерах, иногда до смешного доходит. Я сама через это проходила, честно признаюсь. Но если вы настаиваете, я попробую выяснить и про завистниц, хоть и весьма сомневаюсь в подобном». Она принялась в задумчивости ковырять пальцем кору на осинке, поддевала отслоившийся кусочек и тотчас загибала его обратно. «Меня вот что смущает, Алексей Константинович!» Бельская умолкла закусила губу в нерешительности. Сомнения в ней боролись с необъяснимым желанием довериться этому молодому человеку. Весьма девичий порыв, оправданный скорее эмоциями и волнениями, нежели здравым смыслом, руководствоваться которым Лиза стремилась в любой ситуации. Где-то совсем близко раздался плеск. Крупная рыбина поймала мошку и вновь ушла на глубину. По воде пошли круги, «Поделитесь, будьте любезны». Эскиз мягко прервал размышления Лизы. Девушка повернулась к нему, скользнула взглядом по раздражающей неровному галстуку и встретилась глазами с его спокойным испытующим взором, из-за которого она неизбежно ощутила легкий трепет. «Недавно ночью мне не спалось», — наконец решилась она. «Мне почудилось, что в комнату кто-то зашел, но все дело было в двери». Ее открыло сквозняком, вероятно. Но я все равно вышла в коридор и сама не знаю, зачем пошла дальше. Наверное, думала поймать проникшего в мою спальню человека. Но, разумеется, никого не нашла. Лиза перевела дух, а сама мысленно отругала себя за многословность из-за волнения. Но внимание мое привлекли голоса. Я случайно подслушала беседу нашей классной дамы и Петра Семеновича Ермолаева. Свиридова ругала его за разговор с вами. Говорила, что вы могли оказаться подставным лицом, да и вообще подобные беседы недопустимы. Любопытно. Алексей потер подбородок. И о чем же еще они говорили? О том, что за всем могут стоять некие влиятельные лица, которые что-то не поделили, а теперь выясняют отношения через Смольный, добиваясь крупного скандала, вплоть до громкого закрытия института. Это лишь догадки Свиридовой, разумеется. Но она все равно очень боится, как бы нас не уничтожили в этой войне меценатов и покровителей. Она беспокоится за других девочек, да и за себя саму. Поэтому все и выставили как несчастный случай. Бельская чуть смежила веки. «Вы что-то об этом знаете, Алексей Константинович?» «Не уверен». Эскис медленно покачал головой. Лиза в изумлении вскинула брови. «Вот выходит как!» Она скрестила руки на груди и грозно выпрямилась, чтобы выглядеть внушительнее, насколько вообще позволяло ее хрупкое телосложение. «Желаете, чтобы я приносила вам информацию, рискуя своей репутацией? А сами и не помышляете делиться со мной тем, что вам известно?» Он усмехнулся. Похоже, ее воинственность должного эффекта на мужчину не произвела. «Вовсе нет». Алексей протянул слегка помятую газету, которую держал свернутой в трубочку. «Вот, можете взять и ознакомиться, если пожелаете». Год неспокойный выдался, — охотно пояснил молодой врач. «Прошлым летом Государственную Думу распустили. В феврале убили короля Португалии. В Османской империи, говорят, зреет революция. Народ волнуется не только по всей Европе, по всему миру. У нас тоже неспокойно уже давно». А вам известно, что бывает, когда мир переживает смутные времена. Сильные люди сделают все, чтобы не растерять власть, а самые отчаянные будут биться за нее до последней капли крови». Лиза кивнула. Она пробежала глазами по заголовкам в новостном листке. «Я оставлю газету у себя, с вашего позволения. Благодарю». Бельская нечасто изучала новости, считая современную прессу чрезмерно склонной к смакованию сенсаций но на сей раз она поддалась искушению. Но почему все же Оленька и Танюша оказались жертвами? Думаете, дело в их родителях? На памяти Лизы, отец Ольги, граф Николай Сумароков, был человеком спокойным и не любящим светскую суету вовсе. Поэтому он испытал великое облегчение, когда его двоюродная сестра Зинаида Юсупова пожелала взять на себя Хлопоты об устройстве Оленьки в высшем свете. Родитель Татьяны, князь Александр Михайлович Разумовский, был уже не молодым полковником, для которого Танюша стала последним ребенком. Единственной дочерью после трех красавцев-сыновей, которые уже давно женились и обзавелись собственными семьями. Старший вроде бы действительно увлекался политикой. Средний подался в науку. А вот младший кутил где-то в Ницце вместе с молодой женой-шведкой. Лиза сильно сомневалась, что кто-то из них мог настолько непримиримо перейти дорогу более важной птицы. Но Алексей Константинович снова нашелся, чем ее удивить. «Боюсь, что дело не в родителях, а в Ольге Николаевне», негромко признался он. «О чем вы?» — не поняла Лиза. «Вы знали, что она состояла в отношениях с неким... Герхардом Нойманом. Этот его прямой вопрос сбил бельскую столку окончательно. «Что?» — только и смогла произнести девушка. Этот Нойман — дипломат из Германии. Начал перечислять эскиз. «Не женат. Служит у нас лишь второй год. По слухам, человек выдающегося ума, близок к императору Вильгельму, и его слово имеет вес на родине». Вы несете вздор, возмутилась Лиза. Никогда мы не были знакомы с мужчиной подобного имени. Алексей возвел очи к небу, вздохнул. Это вы не были знакомы, Елизавета Федоровна, терпеливо поправил он, а ваша подруга Ольга Николаевна очень даже была, судя по тому, как искренне он плакал на ее похоронах. Я ведь там присутствовал. Я обратил внимание на немца который явственно расчувствовался куда сильнее, чем подобает постороннему человеку. И я навел о нем справки. Лиза почувствовала горький привкус желчи на языке. «И что же?» — прошептала она, отказываясь верить собственным ушам. Их познакомила тетка Ольги во время рождественских каникул. После этого их видели вместе и в прочие праздники, когда вам разрешалось покидать Смольный и навещать семьи. Алексей Константинович нахмурился, когда заметил, как собеседница вжалась спиной в ствол осинки позади себя. «Не удивляйтесь, порой мы совсем не знаем тех, с кем близки много лет». «Это невозможно», — прошептала Бельская. «Быть может, они просто общались в светском кругу, не более». Оля была невероятно красива и умна. Она умела привлечь внимание, но она... Она бы не стала с мужчиной вот так. Нет, она приличная и благовоспитанная дама. Она бы ни за что. Лиза осеклась, глядя на совершенно невозмутимого эскиса. От чего же? Он равнодушно пожал плечами. Она женщина, он мужчина. Не юнец, но и не старик вовсе. Вряд ли намного старше меня. К тому же не последний человек в важной политической игре, которая нынче ведется. Но я согласен с вами, что без протекции сверху Ольга Николаевна бы не решилась. Этот союз могли благословить, скажем так. «Вы бредите!» — Лиза упрямо замотала головой. «Помилуйте!» — молодой врач кисло усмехнулся. «Кто не слышал про тайное женское общество в стенах Смольного? Про его знаменитых шпионок и интриганок? которых отбирает сама императрица, дабы они служили на благо империи и дергали за ниточки, когда нужно, влияли на мужчин, доносили и все прочее. Все прочее? Бельская в негодовании шагнула вперед, с вызовом взглянув на Алексея Константиновича. «Ну, знаете, это оскорбительно! Что за глупые обвинения? Нас не учат ничему подобному!» И уж точно императрица не отбирает себе шпионок, как вы выразились. Это вас не учили и не отбирали. Выдержки выдержке Алексея Эскиса мог позавидовать даже ледокол в Арктических морях. А про Ольгу Николаевну вы мне сами только что сказали. Все с ее малых лет знали о том, что она однажды получит должность фрейлины при дворе. Так что одно другому не противоречит. Тот яд мог предназначаться ей одной. А Татьяна — вздор! Нетерпеливо перебила Лиза. «Я больше не могу слушать эту чушь!» Она развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Ее слегка пошатывала от гнева, который клокотал где-то в груди. Перед глазами поплыла «Елизавета Федоровна!» Эскис поспешил за ней. «Куда же вы?» «Я не утверждаю. Это одно из моих предположений» которое я намерен проверить в ближайшее время, если удастся. Вы правы. Мне не стоило делать голословных утверждений бездоказательно. Прошу вас, не сердитесь так». Лиза остановилась так резко, что Алексей едва не налетел на нее. Девушка рывком повернулась к нему и ткнула пальцем в грудь. «Вы только что буквально обвинили мою покойную подругу, невинную благородную девицу, «В блуде международного масштаба с каким-то немцем!» На последнем слове она фыркнула с презрением. «А теперь вздумали говорить, чтобы я не сердилась!» Ее голос сделался выше и задрожал. Наверное, она слишком внезапно вышла из себя и чересчур бурно отреагировала, потому что лицо мужчины заметно вытянулось, а все его аргументы вдруг испарились. «Вот!» — Лиза сунула ему в руку газету — «Заберите вашу грязь! Мне все это ни к чему! И Идти за мной не вздумайте! Не приближайтесь, или я закричу!» Кажется, она уже кричала. Настолько ее вывел из себя этот разговор. «Елизавета, Федо...» «Нет!» — непреклонно оборвала девушка. «Не желаю видеть вас и слышать! Прощайте!» Лиза оставила его одного, а сама стремительно зашагала прочь. Пораженный эскиз... Так и стоял на дорожке. Но Бельская никак не могла унять негодование. Возмутительно. Ворчала она на ходу, пока едва ли не бегом поднималась по холму. Шпионки, тайные общества, любовники-немцы, большая политика. Негодяй! Каков негодяй? Да Зинаида Николаевна никогда бы не допустила, чтобы племянницу опорочили. Быть может, он ей просто симпатизировал. Или даже безответно влюбился этот немец? Оленька бы нам рассказала. Наверняка бы рассказала. У нас ведь никогда секретов друг от друга не было. Никогда. С самого детства. На последних словах Лиза чуть ли не плакала из-за избытка чувств. Она злилась, обижалась, страдала и ощущала себя бесконечно оскорбленной. Будто бы это ее только что обвинили в связи с немецким дипломатом, хотя эскиз всего лишь высказал предположение. Поделился с ней домыслом. Возможно, вовсе не ожидал подобной реакции. Лиза перевела дух уже в парке. Села на лавку. Нет, буквально упала на нее. Руки дрожали. Она закрыла глаза и принялась глубоко дышать, чтобы унять подступающую истерику. Ей удалось справиться с собой лишь благодаря тому, что девушка убедила себя. Эскиз наверняка заблуждался. Подобное просто не могло оказаться правдой. Оленька выросла благовоспитанной, приличной девушкой. Она берегла себя для достойного мужа и даже никогда ни на одного хорошенького кадета на балах не взглянула. Она знала, что ей однажды достанется отличная партия. Князь Или граф. Честный человек с именем и достатком. И уж никак не немецкий амбассадор. Спустя минут десять Бельской пришлось прекратить эту вынужденную рефлексию, потому что в противоположном конце аллеи показались ее одноклассницы. «Лиза! Лизонька! Елизавета Федоровна!» Радостно закричали они на все голоса. «А мы тебя потеряли!» — воскликнула Варя Воронцова которая, наверняка, первой и хватилась пропажи. Остальные девушки затараторили, обступив Лизу, ищем по всему саду голубушка. Ты бледная такая. Тебе дурно? Бельская ответила им бесцветной улыбкой, поднимаясь со скамейки. Вовсе нет, заверила она. Я просто залюбовалась розами и немного увлеклась. Думаю, нам уже пора возвращаться в институт. Лиза невзначай оглянулась когда девушки повлекли ее в сторону Смольного. Разумеется, эскиса поблизости не оказалось. Вероятно, не ее одну озадачил исход их разговора.